«Но пусть никто не думает получить отсюда основательное знание, потому что здесь перечисляются различные способы различного колдовства, так как это малополезно и даже может быть вредным, поэтому здесь не приводятся запрещенные книги черной магии, хотя этот род суеверия не описан в книгах и практикуется не учеными, но исключительно только невеждами». Это суеверие имеет одно и то же основание, как и колдовство, но здесь способы колдовства указаны лишь поверхностно, дабы дела ведьм не казались невероятными, как это до сих пор случалось, к величайшему посрамлению веры и к умножению самих ведьм. Если кто-либо на основании вышесказанного полагал бы, что некоторые охраняются влиянием небесных тел, вследствие чего никоим образом не могут быть околдованы, а также хотел бы приписывать тем влиянием случай околдования, подобно тому, как если бы существовала определенная необходимость ограждения от ведьм и содействия колдовству, то таковой понял бы мысль ученых неправильно в различных отношениях. Во-первых, потому что существуют три рода действий, которые могут быть направлены тремя небесными причинами – акты воли, разума и тела. Первые, как уже говорилось выше, направляются только и непосредственно Богом. Вторые – ангелам, третьи – небесными телами, хотя лишь направляются, но не вынуждаются. Во-вторых, из сказанного ясно, что решения и воля направляются непосредственно Богом. По словам апостола «Бог производит в нас и хотение, и действие по-своему». Интеллектуальное человеческое познание устроится Богом при посредстве ангелов. Поэтому все телесное, будь то внутреннее, как добродетели и знания, приобретенные через внешние телесные способности, будь то внешнее, как здоровье и болезни, управляются при посредстве ангелов небесными телами». Этого касается и Дионисий, в главе 4 сочинения об именах Божиих. Небесные тела – причины того, что происходит в этом мире. Однако это следует понимать в отношении здоровья и болезней естественных. Болезни же сверхъестественные насылаются при попущении Божьим силой демонов. Поэтому мы не можем сказать в том случае, если кто-либо околдован, что это произошло по влиянию небесных тел, тогда как вполне возможно сказать, если кто-либо не может быть околдован, то это происходит по влиянию небесных тел. Если будет сказано, что при этом может случиться противоположное, то можно ответить, если кто-либо охраняется от таких сверхъестественных болезней силою небесных тел, то это происходит не силою небесных тел непосредственно, но силою ангельскую, которая может это влияние усилить, так что враг не может преодолеть его своим колдовством. И эта ангельская сила может исходить от движущих сил небесных тел. Так, если кто-нибудь должен умереть скоропостижно, потому что время его истекло, то Бог своей силой действующий в таких случаях всегда через посредствующие причины может изменить разрушительную силу природы, заменив созидательный. Тоже мы должны сказать и о том, кто может быть околдован. Он таким же образом охраняется, или же такое охранение поручается ангелу-хранителю. Таковое охранение одно из самых важных. Есть ли в книге пророка Иеремии Глава 22, страница 30. Говорится, запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным в одни свои, то здесь следует иметь в виду решения воли, в которых один человек имеет счастье, другой нет. Что может происходить также и от влияния небесных тел? Так, например, один вследствие влияния небесных тел имеет склонность к каким-либо полезным решениям воли, как вступление в монашество и подобное. И если его разум будет просветлен ангельским светом поступать так, а его воля вследствие воздействия Бога склоняется к тому, чтобы достичь подобного, то о нем говорится, что он имеет хорошее счастье. Наоборот, тот называется несчастным кто по высочайшим причинам склоняет решение воли к противному. Об этих взглядах и многих других говорит святой Фома в сочинении «Сумма против язычников». Но здесь не место распространяться об этих решениях воли, так как мы намерены рассуждать не о них, а об их ранении от колдовства. Поэтому теперь необходимо перейти к деятельности ведьм и прежде всего к способам, какими они... Привлекают невинных к своему нечестью.